Глава семнадцатая Очень скоро Зои выяснила, что если встать достаточно рано, горячую воду можно получить. И совершенно не желая проявлять щедрость, она наполнила ванну насколько смогла и сидела в ней добрых десять минут, вдыхая обжигающий пар и наслаждаясь, пока вода не остыла настолько, чтобы можно было искупать Харри. После этого она почувствовала себя немного лучше. Потом ей снова стало не по себе из-за того, что она истратила так много горячей воды. Может быть, Патрик мог бы принять ванну после нее? Она предложила это Патрику, но тот вообще высказал мнение, что ванну принимать незачем. Миссис МакГлон вернулась, слава богу, и явно удивилась тому, что за ночь никто не сжег дом. «Тебе не следует пользоваться этой плитой», — сказала она. «Это небезопасно». «Но как же мне готовить еду для детей?» «Да им все равно. Они довольны бананами». «Она сняла пальто. Лучше заняться делом». Сегодня день люстр, и еще должна вычистить камин в бальном зале. Зоя проводила ее взглядом. Она предположила, правильно как оказалось, что миссис Маклон пробыла здесь уже очень долго. Но Зоя все же недооценила временные рамки. Миссис Маклон была в этом доме с 14 лет. Поэтому пытаться изменить ее все равно, что пытаться изменить погоду. Деньги на хозяйство лежали в коробке из-под бисквитов. И Зоя... предоставлялась возможность самой делать покупки, а в конце каждого месяца и должны были выдавать чек в качестве жалования. Зоя уже сто лет не видела чеков. Она предложила было платить ей наличными, но миссис Макглон посмотрела на нее так, словно Зоя заговорила о биткоинах. Так что Зоя поспешила сказать, что чек ее вполне устроит, хотя она явно находилась весьма далека от ближайшего банка. Дети все так же сидели в кухне, все в той же грязной одежде, все так же таращились свои гаджеты, и Зоя не поняла, ложились ли они вообще в постель. Она как раз поднимала тяжелый чайник, когда ее чуть не сбило с ног, нечто гигантское и лохматое, возникшее словно из ниоткуда. Она испугалась больше, чем сама успела это понять, и, наверное, вскрикнула вслух, потому что Мэри тут же злобно усмехнулась. «Портос — Портос! — закричал Патрик, спрыгивая со своего стула и бросаясь к волосатому зверю. Собаки с мордой настолько обросшей шерстью, что невозможно было понять, в какую сторону она смотрит, и с длинными прядями шерсти на огромной голове. Зоя уставилась на пса. Такого, конечно, быть не могло, но все равно он выглядел так, словно его окружало облако черной пыли, как пикпены. Миссис Макглон не обратила на пса внимания. «Спасибо, что вернулся, Портос», сказал Патрик, весело превращая свою вполне еще белую футболку снова в белую. Харри подбежал к Зое и неуклюже обхватил ее ноги. «Это ваша собака?» — спросила Зои. «Я не знала, что у вас есть собака». Она не слишком привыкла к собакам и потому слегка отступила назад. Ее соседи держали крупного злого на вид стафарширского терьера, и Зоя постоянно побаивалась, как бы пес не подбежал к Харри и не разорвал его на куски, несмотря на уверение его хозяина, что сабр — абсолютно дружелюбное существо, любит просто побороться ради веселья и радуется, когда видит детей. Зои хотелось в это верить, да она и не сомневалась, что это правда, потому что слышала много историй о Ставтерьерах, и все они говорили о том, что это прекрасные собаки. Да и вообще собаки ей в целом нравились, но она не могла избавиться от мысли, что случается всякое, особенно когда видела огромные челюсти и слышала, как пёс ворчит, когда они с Харри идут по коридору. Поэтому невольно, пусть даже подсознательно, Зоя передавала свой страх сыну. В итоге Хари отчаянно боялся собак. как ни старалась Зою говорить его погладить какого-нибудь добродушного щенка в парке или веселого Грейхаунда, что жил в конце улицы, или Кокера, своей подруге Минди, ничего не помогало. Харри начинал дрожать при виде любого хвоста. И это, нередко думала Зои, еще одно доказательство того, что она потерпела неудачу с собственным ребенком. «Конечно», — ответил Патрик, — «только он мой пес». и он обнял за шею огромную тварь, усевшуюся в кухне и радостно дышавшую. Зоя заметила на его морде крошки тоста. Это было уж слишком глупо. Весь этот дом подсел на глютен. «Он не твой!» Мэри этим утром выглядела театрально. Ее длинные темные волосы падали ей на спину, на ней была белая ночная рубашка. Зоя подумала, что маленькие девочки, живущие в больших домах, не должны носить белые сорочки. Это придавало Мэри зловещий вид. Особенности при том, что под глазами девочки лежали тени, а лицо было напряженным. «С добрым утром, Мэри!» Пытаясь начать с чистого листа, произнесла Зоя. «Ты хорошо спала?» Мэри посмотрела сквозь Зои и бесшумно прошла через кухню. Она была босой, и это еще больше делало ее похожей на привидение. Мэри остановилась у задней двери, а потом вышла в туманное утро, оставляя влажные следы на слишком разросшейся расистой траве лужайки за домом. Зоя проводил ее грустным взглядом. «Ладно», — вздохнула она. «Хм, она пошла повидаться с кем-то из друзей?» «У нас нет друзей», — громко сообщил Патрик, явно нисколько этим не огорченный, и наклонился к собаке. «Кроме Портоса, он меня любит». «Убери отсюда этого зверя», — сказала миссис Маглон. «Он грязный». «Так он не ваш?» Это собака Уилби садовника «Я тебя люблю, моя собачка!» Харри сдвинулся на полшага вперед. «Хочешь познакомиться с моим песиком?» Патрик схватил со стола еще один тост, и Портос мгновенно проглотил его. Харри сделал еще шаг. Зоя наблюдала за ним зачарованная и слегка изумленная. Харри продолжал одной рукой держаться за ее джинсы, но вторую руку уже протянул вперед. «Он самый лучший из всех собак!» заявил Патрик. Харри моргнул, когда Патрик дал ему тост, чтобы угостить пса. Все в кухне затихли, а Хари очень медленно, дрожащей рукой протянул вперед тост. Зоя сдержала дыхание. Портос повернул огромную лохматую голову и разом слезнул кусок, громко чавкнув. А Харри подпрыгнул от удивления и потом, в редчайший случай, издал короткий лающий звук, в котором одна только Зоя узнала смех. Она задохнулась, подхватила сына и поцеловала в макушку, хотя он и завертелся в ее руках, вырываясь на свободу.